Глава десятая. Как была взята Тарихея? Описание Иордана и Денисорецкого округа. Первая. Продолжая дальше свой поход, Веспасиан на пути между Тивериадой и Терихеей разбил лагерь, который укрепил сильнее, предвидя, что здесь борьба будет более продолжительная, так как все недовольные собрались в Терихею, надеясь на твердыни города и на озеро, именуемое жителями Денисаром. Город, лежавший подобно Тивериаде у подошвы горы, был сильно укреплен Иосифом со всех сторон, где он не был омываем озером, но все-таки не так сильно, как Тивериада, ибо обводную стену вокруг последней он построил в начале восстания, когда располагал в избытке и денежными средствами, и рабочими силами. Терихия же могла воспользоваться только остатком его щедрости. Зато терихияне имели на озере массу лодок, приспособленных как для бегства в случае поражения на суше, так и для морского сражения. Уже в первое время, когда римляне укрепляли еще свой лагерь, люди и ешуи, не страшась ни численности, ни прекрасной организации неприятеля, сделали вылазку и при первом набеге рассеяли рабочих, разрушили небольшую часть сооружений, и лишь тогда, когда они увидели сплачивающихся против них тяжело вооруженных, побежали невредимыми назад к своим. Римляне преследовали их и загнали в лодки, но они отплыли на такое расстояние в озере, что могли еще стрелять в римлян. Затем бросили они якоря и сдвинули суда вместе, чтобы с омкнутыми рядами бороться против стоявших на суше врагов. Между тем Веспасиан услышал, что большая толпа иудеев собралась на равнине перед городом и выслал против них своего сына шестьюстами отборных всадников. Второе. Когда последний увидел, что неприятель значительно превышает его в количестве, он приказал доложить отцу, что он нуждается в подкреплении. Но заметив, что большинство его всадников готовы напасть еще до прибытия вспомогательных отрядов, в то время как некоторые в втихомолку все-таки побаивались численного превосходства иудеев, он стал на такое место, откуда все могли его слышать, и сказал... Римляне, в самом начале моей речи я должен напомнить вам о вашем происхождении для того, чтобы вы знали, кто вы и кто те, с которыми нам предстоит бороться. От наших рук до сего времени еще не ушел ни один народ на всем земном шаре. Иудеи же, чтобы сказать что-нибудь и в их пользу, хотя и бессилены, все еще не утомлены. Было бы недостойно, если бы мы устали от наших удач в то время, когда те стойко выдерживают свои неудачи. Я с удовольствием вижу, хотя, что вы, насколько можно заметить, бодро настроены, но я все-таки боюсь, что численность врага может внушить тому или другому тайный страх. А потому пусть каждый еще раз подумает о том, кто он и против кого он будет сражаться. Пусть вспомнит также, что хотя иудеи чрезвычайно смелы и презирают смерть, Но зато они лишены всякой военной организации, неопытны в сражениях и могут быть названы скорее беспорядочной толпой, чем войском. Что я в противоположность этому должен сказать о вашей военной опытности и тактике? Потому же мы только и упражняемся так с оружием в мирное время, чтобы на войне не нужно было нам считаться силами с неприятелем. Иначе какая польза от этих постоянных боевых упражнений, если мы будем сражаться с неопытными в одинаковом с ними числе? Вспомните дальше, что вы боретесь в полном вооружении против легко вооруженных, на лошадях против пеших, под командой предводителя против плохо управляемой толпы, и что эти преимущества значительно умножают вашу численность, тогда как названные недостатки намного уменьшают силы врага. Сражения, наконец, решаются не количеством людей, если даже все они способны к бою, но храбростью, когда она воодушевляет хотя бы менее значительные отряды. Последние легко могут образовать тесно сомкнутые ряды и помогать друг другу между тем, как не в меру большое войско страдает больше от собственной многочисленности, чем от врагов. Иудеями руководит смелость и отвага. Последствия отчаяния, которые, хотя успехом поддерживаются, но при малейшей неудаче все-таки погасают. Нас же ведут храбрость, дисциплина и тот благородный пыл, который в счастье обнаруживает мощную силу, но и при неудачах проявляет крайнюю устойчивость. Независимо от этого... «Вы боретесь за более высокие блага, чем иудеи, ибо пусть последние сражаются за свободу и отчизну, но что для нас может быть выше, чем слава и стремление опровергнуть мнение, будто мы, властители мира, нашли в иудеях достойных противников? Мы не должны еще забывать, что нам, во всяком случае, не угрожает крайняя опасность, ибо близки те, которые придут к нам на помощь, а их очень много. Но мы сами можем пожать лавры этой победы, а потому должны предупредить ожидаемое от моего отца подкрепление, для того, чтобы не пришлось вместе с ними делить успех, который вследствие этого сделается еще значительнее. Я полагаю, что этот час будет иметь решающее значение для моего отца, для меня, для вас. Достоин ли мой отец своих прежних подвигов? Его ли я сын, и мои ли вы солдаты? Он привык всегда побеждать, и потому я не позволю себе предстать пред его глазами побежденным. А вы? Разве вам не будет стыдно дать себя победить, когда ваш предводитель будет предшествовать вам в опасности? А я, знаете это, намерен так именно поступить. Я первый ударю в неприятеля. Вы только не отставайте от меня». «Будьте убеждены, что Бог будет покровительствовать моему нападению, и верьте, что мы в рукопашном бою достигнем больше, чем стрельбой издали». Третье. Удивительная жажда боя охватила солдат после речи Тита, и когда еще до начала битвы к ним примкнул Троян с четырьмя всадниками, они возраптали как будто последние хотели отнять у них часть победы. Веспасян, кроме того, послал еще Антония Силона с двумя тысячами стрелков для того, чтобы занять возвышение, находящееся против города, и прогнать борцов со стены. И они действительно, согласно приказу, отразили врагов, которые со стены хотели помогать своим. Тит на коне первый грянул на неприятеля. За ним с воинскими кликами бросились остальные, которые растянулись вдоль неприятельского фронта по равнине и таким образом казались гораздо многочисленнее. Иудеи, хотя смутились перед стремительностью и стройным порядком римлян, однако выдерживали некоторое время нападения. Но под ударами копий и страшным натиском лошадей они все-таки скоро отступили и были растоптаны. Под неукротимой резней они рассеялись, и каждый бежал по возможности быстрее к городу. Тит убивал одних, преследуя сзади, собиравшихся же он вновь рассеивал, других он перегонял и прокалывал спереди, а тех, которые, наталкиваясь друг на друга, сбивались с ног и падали, он тут же на месте и умерщвлял. Но всем он старался отрезать доступ к стене, чтобы овладеть ими в открытом поле. Иудеи, однако, напирая всей своей массой вперед, все-таки протеснились в город. Четвертое. Внутри тотчас же поднялся между ними бурный разлад. Коренные жители, дорожа своим имуществом и городом, уже с самого начала не сочувствовали войне, а тем больше теперь, после поражения. Иногородние же, которых было очень много, хотели принудить их к этому. В своем страстном споре они так неистово кричали и шумели, точно были близки к тому, чтобы взяться за оружие. Когда Тит, стоявший невдалеке от стены, услышал этот гул, он воскликнул «Товарищи!» «Удобный час настал. Чего мы медлим, когда сам Бог отдает нам руки иудеев? Ловите победу! Вы разве не слышите крика? Те, которые бежали от нашего меча, спорят между собою. Город в наших руках, если мы только поспешим. Но кроме поспешности от нас требуется напряжение, силы и отвага, ибо ничто великое не дается без риска». «Мы должны предупредить не только примирение врагов, которое нужда легко может ускорить, но и прибытие помощи со стороны наших для того, чтобы после победы, одержанной нами при нашей малочисленности над столь превосходными силами, мы одни взяли бы также город». Пятое. С этими словами он вскочил на своего коня и бросился в озеро, через которое в сопровождении других первый вторгся в город. Его смелость навела панику на людей, стоявших на стене. Никто не отважился ни вступать в бой, ни оказывать сопротивление Приверженцы и ешуи покинули свои посты и бежали в открытое поле. Другие, бежавшие к озеру, пали от рук ринувшихся им навстречу врагов. Многие были убиты в ту минуту, когда готовились сесть в лодки, а иные, когда пустились вплавь пытаясь догнать отчаливших уже от берега. Велика была резня в городе, так как кроме той части пришельцев, которые не успела разбежаться и пробовала защищаться, были истреблены также и горожане. Последние пали не обороняясь, ибо в надежде на милость, сознавая себя свободными от участия в борьбе с римлянами, они воздерживались от сопротивления. После того, как виновные были убиты, Тит сжалился над жителями и приказал прекратить резню. Бежавшие в озеро, увидев город в руках врагов, уехали подальше от них. Шестое. Чит отправил всадника, что принести отцу радостную весть о происшедшем. Веспасиан, естественно, был чрезвычайно рад подвигам своего сына и успеху его похода, которым, как казалось, окончена была значительная часть войны. Он немедленно появился сам и приказал оцепить город, наблюдать, чтоб никто из него не ушел, и убивать всякого, который сделает попытку к бегству. На следующий день он вышел на берег и приказал построить плоты для преследования бежавших. При изобилии леса и рабочих плоты скоро были готовы. Седьмое. Генесарецкое озеро получило свое название от примыкающей к нему прибрежной полосы. Оно имеет 40 стадий в ширине и 140 длины Вода его пресна и очень пригодна для питья, ибо она жиже густой воды болотистых озер и прозрачна, так как озеро со всех сторон накаймляется песчаными берегами и удобочерпаемо. Она мягче речной или ключевой воды и при всем этом прохладнее, чем можно ожидать, судя по величине озера. Если оставить воду на открытом воздухе, то она делается холодной, почти как снег. В летнее время жители обыкновенно это делают ночью. В озере водится разного рода рыба, которая по виду своему и вкусу отличается от рыб других вод. Посередине оно прорезывается иорданом. Предполагаемый источник иордана – это панион, который, впрочем, и сам питается невидимыми подземными притоками из так называемой фиалы. Последний лежит по дороге в Траханею, в 120 стадиях – расстояние от Кесарии, невдалеке от дороги, вправо. По своей круглой форме этот бассейн, по справедливости, прозван Фиалом, ибо он имеет вид круга. Вода в нем всегда доходит до края, не понижаясь и не переливаясь. Тетрарх Филипп из Страханея впервые указал на эту местность как на источник Иордана, остававшийся до него неизвестным. Он велел именно бросить Фиалу Микину, которая показалась опять в панионе, прежде считавшимся началом реки. Чудная природа паниона возвеличена царским великолепием, которым с большими затратами украсила ее Агриппа. От пещеры у Панеона начинается видимое течение Иордана. Он прорезывает сначала болота и топи Самоханицкого озера, уклоняется оттуда в сторону на 120 стадиев и протекает мимо города Юлиады посредине Генесарецкого озера, после чего, пройдя еще длинный путь через пустыню, падает в асфальтовое озеро.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 Благороднейшие плоды, виноград и фиги она доставляет 10 месяцев в году сряду, в то время, когда остальные плоды по очереди поспевают в продолжении всего года. Кроме мягкого климата, богатому плодородию способствует еще орошение, доставляемое могучим источником, называемым жителями Кафарнаумом. Иные считают его даже за жилу Нила, так как в нем живут такие же рыбы, какие найдены в озере возле Александрии. Полоса эта тянется по берегу одноименного с ней озера на протяжении 30 стадий в длине и 30 стадий в ширине. Такова природа той местности. Девятое. Когда плоты были построены, Веспасиан снабдил их таким количеством войска, какое он считал необходимым для уничтожения врагов, рассеявшихся по озеру. Последние не могли спасаться на сушу, так как все кругом находилось в руках врагов и не были также в состоянии сражаться на озере, ибо их маленькие и слабые конструкции лодки, построенные наподобие пиратских, были слишком бессильны против плотов, а рядевшие в них воины боялись приблизиться к нападавшим на них густыми рядами римлян. Однако они огибали плоты, а время от времени подходили также же близко, бросая в римлян камни издали и дразня их перестрелками вблизи. Но оба приема нападения причиняли им самим больше вреда, ибо своими камнями, попадавшими в панцири римлян, они производили одно только постоянное обрецание, в то время как сами себя подвергали действию вражеских стрел. Если же они осмеливались подходить близко, то были немедленно побеждаемы, прежде чем могли что-нибудь предпринять, и погибали вместе со своими лодками. Многих, которые пытались пробиваться, римляне прокалывали своими копьями. Других, вскочив к ним в лодке, они убивали мечом. А иных они, атаковав своими плотами, брали в плен вместе с их членами. Если погруженные в воду вновь выныривали на поверхность, их или настигала стрела, или догонял плот. А если они в отчаянии начинали цепляться за плоты римлян, последние отрубали им головы или руки». Великое разнообразно было побоище, пока, наконец, остаток, совершенно выбитый из сил и оцепленный на своих судах, не был оттеснен к берегу. Многие из них нашли смерть в озере, прежде чем они достигли берега, многие другие были убиты после того, как вышли на берег. Все озеро было окрашено кровью и полно трупов, ибо ни один человек не вышел живым. Через несколько дней по всей окрестности распространился страшный смрад. Не менее ужасен был и вид ее. Берега были покрыты обломками судов и раздутыми телами, которые, разлагаясь под знойными лучами солнца, заражали воздух, что не только приводило в отчаяние иудеев, но и внушало отвращение римлянам. Так кончилось это морское сражение. Включая число еще раньше павших в городе, погибло тогда 6500 человек. Десятое. По окончании битвы Веспасян сел в Терихейно-Судейское кресло, чтобы отделить людей, нахлынувших извне и вовлекших всех в войну от жителей города, и чтобы совместно с начальниками решить вопрос о том, следует ли их оставить в живых. Все считали помилование их делом опасным. Как люди без Родины, они, наверное, не останутся в покое и будут в состоянии принудить к войне силы даже тех, у которых они найдут приют. Веспасиан также признавал, что они недостойны пощады и что они своим спасением воспользуются во вред своим освободителям. Он поэтому останавливался только над тем, каким способом удобнее будет их извести. Убив их на месте, он должен был опасаться нового восстания коренных жителей, которые без сомнения не допустили бы добровольно заклание столь многих просящих. Кроме того, он сам не мог позволить себе напасть на людей, которые, доверившись его слову, передали себя в его руки. Но его друзья взяли верх над ним, сказав против иудеев все позволительно и всегда нужно полезное предпочесть достойному, если нельзя и то, и другое соединить вместе. Таким образом, Веспасиан в двусмысленных словах обещал пришельцам пощаду, но позволил им выступить только по дороге к Чивериаде. Со сладкой верой в свою мечту, ничего дурного не подозревая, открыто неся с собою свои пожитки, они выступили по указанному им пути. Римляне же, между тем, заняли всю дорогу до Тевериады для того, чтобы никто не завернул в сторону, и заперли их в городе. Вскоре туда явился Веспасиан, который приказал всем собраться в Ристалище. Здесь он приказал стариков и славок в числе 1200 убить. Из молодых он избрал 6 тысяч сильнейших, чтобы послать их к Нейрону на Истм. Остальную массу, около 30 400 человек, он продал за исключением тех, которых подарил Агриппе. Царю он предоставил поступить с людьми, бежавшими из его области, как ему заблагорассудится. Они, впрочем, были царем также проданы. Остальная масса из Траханея, Гавлана, Гипоса и Гадары состояла преимущественно из бунтовщиков, беглецов и других людей, которые были вовлечены в войну постыдными делами, совершенными ими еще во время мира. Они были взяты в плен 8 числа месяца Гарпея.